То, что вы видите у меня на руках, это мышьяк. Я делаю запас мышьяка от крыс. О, в таком заведении, как ваши крысы, доставляют немало забот. Я не об этом заведении, господин граф Забочиск.